Глава 9. Попасть в так называемую «по ту сторону» нетрудно. От тебя даже не требуется магия, хотя многие уверены в обратном. Новичку обычно нужно несколько попыток, но если ты уже проделывал переход, вернуться в «по ту сторону» в следующий раз проще простого. Похоже, попадая сюда впервые, ты устанавливаешь своеобразную связь, которая в дальнейшем позволяет тебе мысленно присутствовать, в этой сумеречной зоне между сном и явью. А вот покинуть по ту сторону... Если честно, дорога обратно может оказаться весьма проблемной. И вот что странно, хотя я бывал здесь и раньше, но до сих пор не понимаю, какие физические законы тут действуют. В предыдущих своих путешествиях я совершал какие-либо поступки, повинуясь лишь своей интуиции и толком ничего не понимая, однако я уверен в одном — По ту сторону изменяется в зависимости от того, кто туда попадает. Когда я посещаю по ту сторону, то всегда оказываюсь в огромном безмолвном городе с широкими площадями, колоннадами и высокими мостами. Город купается в ярком свете, он пустынен, но не мертв, он как будто погружен в глубокий сон. Но теперь все будет по-другому, решил я и проверил будущее, связанное с путешествием. Я был уверен, что обнаружу там Лону, и я не ошибся. Говорят, что по ту сторону не таит в себе ничего опасного, помимо страхов путешественника, однако и этого может хватить с лихвой. Сейчас мне предстояло окунуться в мир, частично созданный Лоной. Оставалось только гадать, на что я наткнусь. Ничего, в крайнем случае будущее покажет. Я открыл глаза. Я опять стоял в прозрачном тоннеле, и я находился не под толщей земли, задрав голову, я увидел в вышине яркое синее небо. Я принялся озираться по сторонам, вскоре я сообразил, что очутился в лабиринте, сделанном из хрустальных тоннелей неправильной изогнутой формы. Они напоминали ущелья, прорезанные в скалах, и пересекались друг с другом в самых неожиданных местах. Когда я вновь поднял взгляд, то обнаружил, что небо затянули тяжелые грозовые тучи, тем не менее света здесь было достаточно. Отовсюду доносились приглушенные звуки и голоса, сливающиеся в нестроенный хор. Я медленно повернулся, изучая хрустальный лабиринт. Никакой угрозы я не ощутил, но мне было очень неуютно. Кажется, мое появление никого не порадовало. Я двинулся вперед. Мои шаги гулким эхом разнеслись по тоннелю. Когда я попал в по ту сторону впервые, я едва не заблудился. Географические карты здесь не понадобятся, и даже магия предвидения бессильно помочь, если ты сбился с пути. Это измерение настолько отлично от нашего мира, что тут, похоже, возможен любой парадокс. Сильное становится слабым и наоборот. В принципе, некоторые источники силы и энергии, на которые мы полагаемся в нашей реальности, по-прежнему работают в по ту сторону, но почему-то совершенно не так, как следовало ожидать. Поэтому я не стал использовать магию, я знал, что обязательно найду лону, и конкретное направление вообще не имело значения. Идя по тоннелю, я заметил, что хрустальные стены с выступами не такие однообразные, как мне показалось в начале. Иногда хрусталь был матовым и мягко сиял голубизной, а иногда он становился настолько прозрачным, словно его тщательно отполировали, и тогда сквозь него можно было увидеть соседний тоннель. Мой взгляд привлек здоровенный кристалл лазурного оттенка. Проходя мимо, я протянул к нему руку и тотчас ее отдернул. Хотя стужи от кристалла не веяло, он, пожалуй, мог моментально превратить живую плоть в мини-айсберг, Я двинулся дальше, стараясь держаться от стен на почтительном расстоянии. По мере того, как я шел вперед, тоннель постепенно расширялся. Время от времени я поднимал голову и видел, что тучи продолжали клубиться в вышине. Наконец, стены расступились, и у меня дух захватило от того, что я увидел. Передо мной расстилалось огромное пространство, образующее нечто вроде гигантской чаши, Вокруг возвышались скалы, а в самом центре находился хрустальный дворец, устремивший в небо остроконечные шпили. Тучи полностью скрывали солнце, серая пелена непрерывно ползла по небу справа налево. Я направился к замку. Он оказался окружен акрами битого хрусталя. Я добрался до распахнутых ворот, прошел по двору и переступил порог величественного строения». Массивные двери вели в просторный зал, стройные колонны поднимались к сводчатому потолку, здесь было сумрачно, и боковые проходы тонули в полумраке. Все это время меня сопровождали чьи-то голоса, лишь оказавшись в середине зала, я понял, что они умолкли. Заметив краем глаза какое-то движение, я резко обернулся, узкая тень, Промелькнула прямо передо мной и спряталась за колонной, но затем все вокруг снова застыло, хотя нет, что-то явно изменилось. Замок словно наблюдал за мной, затаив дыхание. Я решил направиться к колонне, но шестое чувство предостерегло меня не делать этого. Я подождал еще немного и, заверив себя в том, что чудовищ здесь нет, двинулся дальше. Я шел неторопливо и постоянно оглядывался по сторонам. Меня не покидало ощущение, что на меня вот-вот кто-то набросится, но я благополучно добрался до дверей в противоположном конце зала. Створки распахнулись от одного прикосновения. Я очутился в необъятном, идеально круглом помещении. Кольцо колонн уходило ввысь и терялось в сумраке. Я увидел Лону. Она находилась на возвышении посредине зала. Направившись к ней, я мысленно отметил, что голоса зазвучали снова. Лона никак не отреагировала на мое приближение. Она стояла на коленях перед серебряным зеркалом, не отражаясь в нем. На ней было белое платье, и я, подойдя ближе, обнаружил, что ее ноги вмерзли в хрусталь — Казалось, кристалл разросся вокруг нее, покрыв тонкой паутиной лодыжки и колени и устремившись выше. Я взглянул в зеркало, в котором тотчас призывно заклубился серый туман. Мне это совсем не понравилось. Меня как будто завлекали туда, ожидая, что я попаду в ловушку. Поколебавшись, я взял Лону за руку и поднял ее на ноги. Хрусталь раскололся подобно стеклу. Лона, с трудом выпрямившись, стряхнула головой и очнулась от транса. Она посмотрела на меня осмысленным взором. Я стиснул ее в объятиях, крепко прижимая к себе. Лона попыталась что-то сказать, но мне было все равно. В этом измерении проклятие Лоны спит, и я, обнимая ее, почувствовал, как у меня внутри ослабла туго сжатая пружина. Только сейчас я в полной мере осознал, как я боялся потерять Лону. Лона что-то прошептала. — В чем дело? — спросил я. — Не могу дышать. — Верно. Ослабив объятие, я окинул ее взглядом. — Так лучше? Лона кивнула. — Лабиринт, ты сумел выбраться? — Да. Облегченно вздохнув, Лона положила голову мне на грудь. Слава богу. Я погладил ее волосы. Мне было так приятно держать ее в своих объятиях. — Ты меня искала? — Конечно. — Как и в прошлый раз, — произнес я. — И что случилось? Я не могла тебя найти. Сложно привести сюда человека, который не спит, а ты в порядке. Все замечательно. Отстранившись, Лона пытливо посмотрела на меня, и ее улыбка угасла. Белфас собирается убить Арахну. Я в курсе, — сказал я, — в нашем распоряжении несколько часов, чтобы ее спасти. Где ты находишься? Я имею в виду наш мир. Я в каком-то особняке в горах. Белфас доставил сюда всех, в том числе охрану и ту женщину. У Лоны потемнело лицо. И Мартина. — Где ты? — В подземелье. В камере одиночки меня заперли. — Понял, — произнес я. — Следующий вопрос будет на миллион долларов. — У тебя есть какие-то ориентиры, Лона? Ты знаешь, где особняк Белфаса? Лона понурилась, а я похолодел. «Было слишком темно», — виновато произнесла она. «Никакого света, там очень пустынно, поблизости никакого жилья, но...» «Но этого недостаточно», — произнес я мысленно, перебирая все пустынные, да еще и гористые места, где мог обосноваться Белфас. «Безнадежно. Даже в Великобритании таких тысяча. Для того, чтобы его найти, потребуется не одна неделя, а то и целый месяц. Ты не видела никаких характерных ориентиров», Ничего, что указало бы на конкретное местоположение. Ничего, но, по-моему, есть человек, который это знает. Я затаил дыхание. «Да Лео», — вымолвила Лона. «Она в соседней камере». «Ты с ней разговаривала?» Лона покачала головой. «Нет». У нее по лицу пробежала тень. Когда я ее видел, она была в ужасном состоянии. Белфас выбивал из нее информацию для ритуала. Сейчас она не отвечает, наверное, она без сознания, ей очень плохо, Алекс. Как бы я хотела, чтобы она очнулась. Не представляю, как помешать Белфусу, но мне кажется, именно Де Лео сумела бы что-то предпринять. Вот если бы она находилась здесь вместе с нами, тогда другое дело. Но разве такое возможно? Я принялся размышлять над ее предложением, Я еще никогда не пробовал привести сюда более чем одного человека, а если бы и попробовал, то Рэйчел я бы точно не выбрал, однако это не имело значения, поскольку теперь у нас не было иного выхода. «Почему бы и нет?» — произнес я, нарушив молчание. Я уже положился на черного мага-психопата, а где один, там и двое. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Лона. «Потом объясню». И я повел Лону к колоннаде. «Куда мы идем?» «К Делео. Здорово обрадовалась Лона и задумалась. «А как мы ее найдем?» «Это определишь ты». Лона заморгала. Наверное, она только сейчас осознала, что от нее зависит успех нашего предприятия. Колонны впереди скрывали приоткрытую дверь, ведущую в другой зал. «А что еще за черный маг-психопат?» полюбопытствовала Лона – Зонт привел поддержку. Зонд, правда? Не веришь? Но он ведь маг. Наверное, он может заставить других ему помогать, правда? Вообще-то события развивались несколько иначе, мягко произнес я. Зонт крепче, чем ты думаешь. Какой-то он безмозглый. Ты не права, Лона. Именно зонд обнаружил связь Мартина с Белфасом, я хмыкнул. Догадался, в чем дело раньше меня. Как только я упомянул имя Мартина, лицо Лоны приняло непроницаемое выражение, после чего она уставилась себе под ноги. Теперь мы шли молча. Я оглядел зал, в котором мы оказались. Окон в нем не было, но на полу лежали длинные фиолетовые тени. «Не хочешь со мной поговорить?» «О чем?» «О Мартине». «Зачем?» Я пожал плечами. «Я была дурой», — с горечью промолвила Лона, глядя прямо перед собой. «Я понимала, что Мартин что-то скрывает, но я думала, что это не важно, до тех пор, пока он...» Она прикусила губу. «Конечно, мои слова тебя вряд ли утешат, но тебе еще не раз предстоит делать глупости из-за парней. Такое случается, Лона», — сказал я. Лона опустила голову и обхватила себя двумя руками. «Вечно одно и то же, пожаловалась она, — «я знакомлюсь с кем-то и сразу же начинаю рисовать в воображении всякие красивые картинки о наших будущих отношениях. Как глупо! Хотя раньше я всегда осознавала, что это лишь мечты. Но с Мартином все оказалось по-другому. Я поверила, что вот оно, настоящее». «Мартин говорил», — у нее дрогнул голос. «Он признался мне в любви, Алекс». Он сказал, что хотел использовать обезьянью лапу для того, чтобы мне помочь. Он просил меня, чтобы я устроила ему встречу с Арахной. Дескать, ему нужно выяснить кое-какие детали, связанные с древней защитной магией, чтобы мы смогли быть вместе. Лона еле слышно всхлипнула. Пока она плакала, меня охватила лютая ненависть по отношению к Мартину. Я всегда стараюсь дать шанс новичкам. Я пытаюсь быть снисходительным честно, но Мартин переступил черту. «Еще Лона, — сказал я, — сейчас не лучшее время для этого, но мне надо задать тебе очень важный вопрос». Лона вытерла глаза. «Какой?» — ее голос прозвучал глухо. «Я вытащу тебя оттуда, — заявил я, — но когда ты будешь на свободе, нам предстоит решить, хочешь ли ты и дальше продолжать обучение». Лона подняла на меня испуганный взгляд. «Я обращался с тобой как с ученицей, но многое упускал из виду», — продолжал я. «Я тебя учил, но смотрел на все сквозь пальцы и не придавал значения некоторым правилам нашего сообщества, поэтому у нас ничего не получилось. Я только вчера все понял. Через тебя Белфас вышел на Арахну, а когда я бросился на поиски тебя, то угодил в ловушку». Связавшись с Мартином, ты поставила под удар нас троих, Арахну, себя и меня. Но, Алекс, — воскликнула потрясенная Лона, — я не... Я положил руку ей на плечо. Лона, я не виню тебя за то, что сделали Белфас и Мартин, но ты должна была послушаться моего предостережения. Я едва не поплатился жизнью, стараясь вытащить тебя из передряги. Нам надо быть осторожными, чтобы такое больше никогда не повторилось. Иначе рано или поздно дело кончится тем, что меня убьют, и скорее всего вместе со мной и тебя. Лона ничего не ответила. И что я должна сделать, в конце концов, спросила она. У тебя есть выбор? Проговорил я. Мы можем прекратить занятия, никаких упражнений, никаких вечерних выходов. Мы останемся друзьями, и все снова будет как раньше. Или... Или ты станешь моей ученицей, но уже по-настоящему. Я научу тебя всему, что знаю сам, и введу тебя в магическое сообщество. Кстати, у белых магов есть система образования. Ты будешь посещать лекции, сдавать экзамены, познакомишься с ровесниками-адептами, но тебе придется заплатить высокую цену. Я стану твоим наставником, а не другом. Если я тебе что-то прикажу, ты должна будешь это сделать. И не только я. Ты должна будешь беспрекословно подчиняться всем белым магам, какие только встретятся на твоем пути, а второго шанса у тебя больше не будет. Я имею право прогнать тебя за малейшую оплошность, и тогда ты уже не сможешь вернуться. Лона резко остановилась. Открыла было рот, собираясь заговорить, я поднял вверх указательный палец. Не торопись, Лона, и хорошенько подумай. Взвесь все плюсы и минусы, и лишь потом принимай решение, а сейчас... «У нас и других проблем хватает». Лона пристально посмотрела мне в глаза, будто пытаясь прочесть мои мысли, и медленно кивнула. «Ладно». Вот и славно кажется, мы у цели. Оказывается, пока мы разговаривали, мы прошли второй зал и выбрались в коридор, по обе стороны которого тянулись двери. Из маленьких окошек, вырезанных под самым потолком, в коридор проникали лучики света, но никакого толка от них не было, здесь было сумрачное и зябко. Дверь, к которой подошла Лона, ничем не отличалась от остальных, но почему-то мне не хотелось к ней прикасаться. Она была из черного хрусталя, вроде бы прозрачная. Но рассмотреть сквозь нее я ничего не смог. Я опять различил гул отдаленных голосов, которые быстро стихли. А затем я снова заметил стремительное движение. На этот раз я определенно что-то увидел, мелькнувшее белое пятно, скрывшееся во втором зале. Похоже, за нами кто-то следил. Или нет? Я не отрывал взгляда от входа, стараясь не дышать. «Алекс?» — окликнула меня Лона. «Что случилось?» Я поколебался мгновение. Наверняка Лоне известно побольше, чем мне, ведь я находился в ее мире, который мог трансформироваться в любую минуту благодаря прихотям по ту сторону». В итоге я решил не рисковать. Незачем отвлекать внимание Лона на преследователя, она и так напугана. «Все в порядке», — произнес я. «Открывай». Лона неуверенно прикоснулась к двери, и та моментально распахнулась. За ней вихрем кружился мрак, подобный облаку дыма, из которого вытянули до последней капли весь свет. К нам потянулись черные щупальца, и Лона поспешно отпрянула назад. «Что там?» — выдавил улона и поежилась. — Понятия не имею, честно признался я. — Я полагаю, это должен быть сон де Лео. — Возможно, так оно и есть, согласился я. Было во мраке нечто такое, что вселяло в меня ужас. У меня возникло неприятное предчувствие, что тьма лишь ждет, когда мы окажемся в пределах ее досягаемости. Я отступил назад еще шаг. Некоторое время мы таращились в темноту. «Мы заходим?» — спросил Лона. «Господи, нет». Мы с Лоной переглянулись. «Мы должны что-нибудь предпринять?» — пробормотала Лона. «Угу», — кивнул я. Может, то была игра воображения, но мне почудилось, что облако медленно приближается к нам, и вдруг из темноты донесся голос, холодный и сосредоточенный. «Что вы здесь делаете?» Спустя секунду показалась и сама обладательница голоса, и она была не одна. Рэйчел среднего роста с ярко-голубыми глазами. Когда мы с ней познакомились, она была симпатичной и даже хорошенькой. С тех пор она сильно изменилась. Теперь ее редко можно увидеть без маски, а если она снимает ее, то мне кажется, что черты ее лица высечены изо льда, В общем, сейчас Рэйчел стала воплощением избитой фразы прекрасно и опасно. Справа от Рэйчел стояла рыжеволосая девушка, помладше Рэйчел и пониже ее ростом она была подвижной, грациозной и обаятельной. Я знал, что она умерла более десяти лет назад, но меня это не удивило. Здесь в по ту сторону и не такое возможно. Девушка не смотрела на Рэйчел, и та не смотрела на нее, но они обе словно были связаны между собой незримыми узами. А слева от Рэйчел клубился высокий силуэт, не имеющий ничего человеческого в своем облике, живая тень, если можно так выразиться. Она показалась мне темнее мрака, из которого выступила Рэйчел, поэтому я терялся в догадках, что это вообще может быть, Тем не менее, у меня возникло четкое ощущение того, что от тени надо держаться подальше. Даже на расстоянии нескольких футов меня обдало холодом. Я уставился на рыжеволосую девушку. «Здравствуй, Ширин», — тихо произнес я. Ширин помахала рукой. «Привет, Алекс. Давненько не виделись, что ты тут делаешь. Заткнись», — раздраженно прикрикнул на нее Рэйчел. «Ты в курсе, почему он сюда притащился?» «Мы этого не знаем, рассудительно», — промолвила Ширин. «Белфас не смог получить то, что ему нужно, пока мы бодрствовали», — оскалилась Рэйчел, «и он пробует подступиться к нам во сне». «Но здесь все устроено не так, хотя Алекс здесь, из этого еще не следует то, что он там». «М -м -м -м, начал я. «Ты полагаешь, нам нужно сдаться?» — рявкнула Рэйчел. «И преподнести ему все на блюдечке?» Конечно нет, миролюбиво возразила Ширин. Так я тебе и поверила. Прошу прощения, вставил я, но он, вероятно, уже получил то, что ему нужно, добавила Ширин, иначе он уже давно бы вернулся назад. Может, он не получил бы то, что ему надо, если бы ты. Замолчите! крикнул я. Ширин и Рэйчел посмотрели на меня. Наверное, они успели забыть о моем присутствии. Верно, спохватилась Ширин, извини. Лона переводила взгляд Ширин на Рэйчел, судя по выражению ее лица, она начинала сомневаться в том, правильно ли поступила. Я старался не показывать своего замешательства и хотел лишь одного — спокойно поговорить с Рэйчел. Но почему Ширин присутствует во сне Рэйчел? В принципе, я это понимал, но имелась некая загвоздка. Я затолкал надоедливые мысли в дальний угол. Сейчас не было времени забивать ими голову. «Рэйчел, это не мое имя!» — я вздохнул. «Де Лео, пожалуйста, скажи мне, где ты находишься?» «Ты шутишь?» — процедила Рэйчел. Я молчал. «Ты работаешь на Белфаса?» — продолжала Рэйчел. «Вот и спроси у него. Ошибаешься, я не сотрудничаю с Белфасом». «Вот и отлично!» — заявила, и Рэйчел сделала шаг назад. «Подожди», — окликнул я, — «послушай, Рэйчел, я хочу тебе помочь. Если бы я работал на Белфаса, то не стал бы сейчас приставать к тебе с расспросами про твое местонахождение, я бы и так все знал». Склонив голову на бок, Ширин посмотрела на Рэйчел. Она двинулась следом за ней, еще секунда, и они обе исчезнут во мраке, и все будет кончено, но внезапно Ширин улыбнулась. «А ведь Алекс прав». «Заткнись», — буркнула Рэйчел. «Он натравил на нас Белфаса» а теперь он что-то задумал. «Мне неприятно тебе об этом напоминать», — сказала Ширин, «но мы находимся в бедственном положении. Не стоит отвергать помощь Алекса». Поколебавшись, Рэйчел покосилась на клубящуюся тень, и лицо у нее окаменело. «Нет». Я понял, что она настроена решительно. Если она скроется в темноте, то я до нее точно не достучусь. «Со мной пепел», — выпалил я. Лона изумленно уставилась на меня. «Что?» — скинулась Рэйчел. «Мы заключили договор», — пояснил я. «Я выручаю Лону, а он тебя, и нам обоим нужно получить кое-какой должок с Белфаса в реальном мире, пепел вместе со мной. Мы спасем вас обоих, но сперва нам необходимо знать координаты логова Белфаса». Рэйчел сузила глаза. «Послушай, чего тебе терять?» — произнес «Я». Если я работаю на Белфоса, для тебя ничего не изменится, верно? Но если я говорю правду, это даст шанс пеплу тебя найти. Я почувствовал, что Рэйчел тщательно анализировала мои слова. Ширин терпеливо ждала. Возможно, она сознавала, что сейчас не стоит давить на Рэйчел. Даже тень замерла, но я чувствовал, что она наблюдает за мной. «Шотландия», — наконец сказала Рэйчел. «Северо-западная Нагорье. — Уверена? — Да. Старинный замок на горе блэк Крейк. Пепел знает, где это. — У тебя есть название. Что-нибудь еще? — Слушай, я нахожусь в замке, меня бросили в подземелье, а Белфас сейчас здесь вместе со своим отрядом. Я кивнул. — Ясно, мы скоро будем на месте. — В таком случае, если ты говоришь правду, — добавил Рэйчел, — вам лучше поторопиться. Белфас начал ритуал. Как только он закончит, он уже не будет нуждаться ни во мне, ни в твоей драгоценной ученице. Лона вздрогнула и побелела. «Ты поможешь нам найти выход отсюда?» «И не мечтай», — рассмеялась Рэйчел. «Если умрем мы, умрешь и ты. Это еще не значит, что я присоединюсь к тебе. Вы нашли дорогу сюда, найдете и путь обратно», — она перевела взгляд на Лону. «И не возвращайтесь». Рэйчел... Отступила назад, тень захлестнула ее, и она исчезла. Ширин задержалась, чтобы быстро махнуть мне рукой, после чего также последовало за Рейчел. Хрустальная дверь плавно закрылась, послышался тихий щелчок. Растаяли последние щупальца мрака, и мы с Лоной остались одни. «Пожалуй, лучшего нельзя было и ожидать», — резюмировал я после паузы. «Ты работаешь вместе с пеплом?» — спросила Лона. В настоящий момент мы получили то, ради чего приходили сюда, пора возвращаться. Лона обвела взглядом двери. «А мы сможем выбраться отсюда?» Я выразительно поднял брови. «Поняла», — вздохнула Лона. «Все зависит от меня, правильно?» Немного подумав, она направилась к одной из дверей. «Но только предупреждаю», — сказал я. «Найти здесь чужой сон совсем нетрудно, зато уйти гораздо сложнее».